Одиннадцатое. Тежу. Несколько дней Альпа не покидал отведенную ему комнату и часто требовал принести черного напитка. Встреча погрузила его в тревожную задумчивость. Если раньше он помышлял о завоевании нового света, так же, как его предки завоевывали северные земли, то теперь понимал наивность этого плана. Страну не захватить, когда у тебя меньше двухсот человек. Только безумец мечтал бы о таком. К тому же, увидев охрану короля Жоана, он мог теперь домыслить, на что способны в бою здешние мужчины, дисциплинированные, хорошо экипированные, эти, если придется, точно будут драться. Но собственное войско, даже малочисленное, следовало держать твердой рукой, а значит, показать впереди нечто такое, за что можно зацепиться, дать хотя бы иллюзию надежды. А то Альпа знал, как губительно бездействие, и понимал, что нужно снова пускаться в путь. Но куда? До нового света добрались, что дальше? «Как действовать?» Он никак не решался покинуть эту каменную гавань, столь богатую черным напитком. Обстоятельства, как это почти всегда бывает с любым из нас, если честно это признать, а не воображать себя хозяином собственной судьбы, решили за него. У ворот храма росла толпа левантинцев, а вместе с ней усиливался зловещий ропот. Каждый день, отправляясь на разведку, киски его люди обнаруживают, что собравшихся все больше, а гул все мощнее. Уже находились отдельные смельчаки, швырявшие в них камни. Конечно, большинство при их появлении по-прежнему трепетало и не отваживалось что-либо предпринять, но никто не мог точно сказать, как долго продержится незримая плотина страха, прежде чем река гнева вырвется на свободу. Игуанамото попросила постриженных объяснить, что происходит. Главный священнослужитель, говоривший на Кастильском, объяснил, что люди в этих краях очень суеверны, Землетрясение они восприняли не как природное явление, во что верил он сам, а как божественное возмездие, с которым они невольно связали прибытие войска Атауальпы. Мнение лиссабонцев нашло отклик. Некоторые приняли гостей за турок. Другие решили, что они из Индии. Ничтожное меньшинство узрело в них посланцев небес, но большинство видело в них не ни больше, ни меньше демонов. Даже в обители постриженных не все были единодушны. Игуанамото спросила священнослужителя, кого видит он, глядя на нее. Тот невольно бросил взгляд на грудь, бедра и чрево кубинки и произнес глухо, явно смутившись, «Божественное создание». Игуанамото пересказала этот разговор о Тау альпе который принял решение. До Новолуния они отсюда уйдут. Стали выяснять, как запастись провизией, лошадьми, повозками и вином. Так ливантинцы называли черный напиток. Горожане невероятно обрадовались, что они убираются в освоясь, и готовы были обеспечить их чем угодно. Три своих корабля китанцы оставили на якоре возле башни, поднимающейся из воды. Суда настолько износились, что продолжать плавание было бы неразумно, тем более, что они не знали, какая проходимость у реки, которую постриженные называли тыжу. Не имея определенной цели и выбирая направление на Абум, они пешком направились вдоль берега, который, по словам Каталины, вел в Кастилию. Что они там будут делать? Атуаль этому совершенно не представлял. Но Костили это звучало и пусть даже еще не имело наполнения, зато, по крайней мере, несло в себе силу слова. Цель как цель, не хуже других. По пути они видели засыпанные землей трупы, разоренные деревни, сокрушенных левантинцев. Встречали их совершенно по-разному. Жители деревни с названием Алверка уставились на них как на нечто сверхъестественное, В Альяндре у них стали просить милостыню. Городок Вилла дэшира де Широ принял их радушно, хотя жители его пребывали в полной нищете. Зато в Санторене пришлось сражаться с местными, которые вышли к ним с вилами, одержимой непреодолимой тягой кровопролитию. Со временем Игуанамота стала убеждаться, что она все лучше понимает речь, встречающихся им по дороге левантинцев. Для Атоальпы это означало одно: они добрались до Кастили. Но он попросил свою кубинскую подругу никому об этом не сообщать. Они продолжали следовать вдоль реки. Вести кочевую жизнь все-таки было лучше, чем попасться в руки у Аскару или сгинуть в море. А после бегства из кита отряд к ней уже привык. Так они шли дальше, продвигаясь вглубь суши, не выбирая дорог и поселений, пока не оказались в городе под названием Толедо.